Глава 49 Петр Петрович Мамонов отдыхал в своем кабинете, как всегда, положив ноги на стол. Насвистывал марш славянки. Прибывал в прекрасном настроении. Все у него складывалось замечательно. Страсти поутихли насчет видеоролика. Мзду в центр отвез. Время на покаяние осталось. Решил дела быстро, без жертв. В кабинет заглянул Илья Дуров. Как всегда, заискивающий ласково, Посмотрел на шефа, вытер ноги у порога и в полусогнутом положении стал докладывать. «Петр Петрович, объявился Костя. Вы просили доложить, когда он будет в городе». «Надо же! Все-таки договорился с молодой женой. Он с нею приехал?» «Нет, один здесь». «Ладно, пусть завтра зайдет с документами на подпись. Напомни, ему нужно посылку передать. Время, место скажу позже». Поедешь с ним, подстрахуешь. Хорошо, будет сделано. Илья работал на двух господ, на Петра Петровича Мамонова и его заместителя, Анатолия Владимировича Непотребка. Ему нравилось, что он всем нужен. «Слушай, Илья, насчет Максима ничего не слышно? Мать сильно переживает. Сейчас у сестры живет. Здесь, в Старгороде. Сегодня к ним иду». Костя сказал, что Максим на 8 месяцев в море ушел, на практику. Так, во всяком случае, сообщили в академии. Сказали, командирован туда врачом. Характеристики приходят хорошие. Ладно, все равно для открытия ресторанов время сейчас неподходящее, подождем. А мать успокоил, что в море больше заработает. Петр Петрович пришел в гости с двумя букетами роз. для Лидии Михайловны непотребка и для Светланы Михайловны Володарской. Конечно, накладно сестрички удвоились, в молодости порадовали бы, но сейчас молодая жена в тягость, не то что старые подружки. этокий облезлый старый котяра, который силы растратил на распутную жизнь, теперь мучился простатитом, сопровождаемым попутными болячками». Откуда-то сахарный диабет нашли. В общем, старость приходит с целым набором медикаментов. Но желания остаются, как в молодости. Не попробуешь, не узнаешь. Хорошо девушкам в преклонном возрасте они всегда могут. У них желания в голове не изменились. Им хочется общения, комплиментов, которые подбирать становится сложнее. Глазу зацепиться не за что. Натянутые мумии в сексуальной неге – это страшное зрелище. Словарный запас тоже иссекает Забываешь слова лести, комплименты становятся каменно-однобокими, обрывчатыми. Хочешь сказать «Мои красавицы», а получается «Мои крысы-авицы». И быстро суешь каждый по букету, пока не снесло штормом упреков. «Петя!» Тебе нужно показаться врачу. Неважно, выглядишь. Видно, нейроны мозга умирают, слова забываешь, потом забудешь, как нас звать, а потом ноги отнимутся, если умрет лобный отдел мозга, где у тебя рога растут». Слышался очередной комплимент от Лидии Михайловны, которая засовывала оба букеты в одну вазу без воды. «Ты на молодую жену намекаешь? Вам хорошо, мужей разогнали». А меня замучила ревностью, выклевала все нейроны, вздохнул Петр Петрович. Говорила тебе, Лариску надо было жалеть, не померла бы, жили до сих пор. Петр Петрович покосился на Людию Михайловну, опять перцем рану посыпает. Знает, что любил первую жену, как никого. Эти злочастные роды не спасли ни ее, ни сына, потерял сразу двоих. Жизнь тогда закончилась, сама ведь видела, в каком состоянии был, утешала, став любовницей на двадцать лет. Как женился на молодой, стала напоминать рвать, зарубцевавшуюся рану. — Петя, не обижайся на Литку, сама не знает, что говорит. Лучше посоветуй мне, как вернуть мужа, — обнимала его Светлана Михайловна. — Говорил тебе, чтобы поменьше экспериментов ставила. То диктофон у нее под кроватью, то будущую невестку заказала. Конечно, нужно подождать, чтобы остыл. Никуда не денется. Мужики в таком возрасте ленятся разводиться. Привычка — вторая натура. Ладно, позвоню ему завтра. Светлана Михайловна улыбнулась, знала, что друзья всегда находили общий язык. Значит, Петр сможет убедить, мужа не разводиться. Не хочется отдавать кошелек, в другие руки. Всем подругам говорила, кошелек в командировку уехал, кошелек зарплату получил, кошелек ругается, что много трачу. Когда ты привыкаешь жить в роскоши, уже не можешь по-другому. Нужно искать другой кошелек, который сможет тебя содержать. Хотя первое время можно залезть на шею сына. Пусть матери платят содержание. А если муж не вернется... «Оставшуюся жизнь сын посвятит любимой мамочке. Я столько для него сделала, я же его родила. От невесты придется отказаться. Мама не позволит делить кошелек ни с кем». «Да пошел он!» «Я одна останусь», — неожиданно воскликнула Светлана Михайловна, напугав сестру, которая даже подпрыгнула. «На меня мужики, знаешь, как до сих пор смотрят!» разглядывала она себя в зеркало. — Ага, видела сегодня в аптеке. Какой-то алкаш стоял за боярышником, трясся весь, глазки тебе строил, когда ты выходила. Слышала, как он сказал, — такая красивая девушка. — Лидка, завидуешь моей красоте и молодости. На двадцать минут позже тебя родилась, — надула губы Светлана Михайловна. — Лучше налей виски. — Начинается. — Скоро будешь тоже в аптеке стоять за боярышником. засмеялась Лидия Михайловна, как тот толкаш В последнее время младшая сестра стала прикладываться к крепким напиткам. Сначала виски пила с колой, затем чистый, со льдом. Похоже, скоро перейдет на самогон. Натурпродукт – лекарство от всех душевных и физических заболеваний. Выпил, получил амнезию до следующего раза и всегда беспробудно счастлив. Светлана Михайловна, как все пьющие женщины, быстро приобрела желтый цвет лица. Печень не справлялась. В придачу зверски бесили одутловатые мешки под глазами, которые сразу выдавали губительную страсть. С подтяжкой лица становилось особенно заметно. Не спасал и плотный слой косметики, за нею было уже не спрятаться. Макияж подчеркивал... У божества пьющей женщины Страсть имеет лицо Нарко-алко Зависимость очень заметна И в том и в другом случае Разрушается мозг Человек превращается в животное Умирает В страшных муках Девочки Должен вас покинуть Важная встреча Улыбнулся Петр Петрович Поцеловал руки обеим женщинам Выбежал на свежий воздух Задыхался от французского алкогольного парфюма. Сообщение Ильи его встревожило. Никто не мог найти Костю. Тот не отвечал на звонки. По рингтону его нашли в туалете наркоотдела. Он сидел со спущенными штанами, откинувшись на сливной бачок Голова повисла, застывший взгляд был направлен в дно унитаза. Тело было холодным. Передозировка наркотическими средствами была зафиксирована в туалете наркоотдела. Уборщица вызвала полицию, скорую помощь, когда обнаружила труп. Рядом с унитазом валялся шприц. Уборщица причитала, будто умер ее близкий родственник. Газетчики тут же придумали заголовки сенсационных статей. «Беспрецедентный подвиг!» Вытащили всю подноготную умершего, нашли его отца, знаменитого политика, который живет на две семьи. Племянник начальника наркодела бросил вызов всему контролю за незаконным оборотом пагубной страсти. Кричали заголовки газет. Журналисты спрашивали, почему не проводилась профилактическая работа среди молодежи. Возрастная категория омолодилась. Школьники гибнут. Начинать нужно пугать этой заразой детей с младшей группы детского сада, а не затыкать рты всем, кто поднимает эту проблему в печати. Кому это выгодно? Закон нужно пересмотреть, не списывать тревожные сигналы, боясь рекламы зелья. Про это нужно кричать. Во всех информационных полях показывать документальную хронику в школах, как дидактический материал. А не прятаться от проблемы только потому, что кому-то выгоден этот бизнес. Кому? Практика показала, что дети судей, прокуроров, которые продавали дела по этой теме, умирали от этой заразы. Бумеранг беды настигал всех, кто был в теме. Разве можно пустить на самотек проблему целого поколения? Скоро некому будет зарабатывать пенсии для тех, кто выбрал этот бизнес. Все умрут. Это не звонок. Это удар в колокол, когда в главном управлении рядом с кабинетом начальника употребляют эту мерзость, кричали СМИ, на всю страну. Петр Петрович в бешенстве забежал в отдел. Первое, что он сделал, позвонил отцу Кости. Именно он его крышевал. Именно ему возил мзду в Москву, чтобы жить тихо и спокойно. На самом деле был ему родственником Петр Петрович Мамонов, родной брат мамы Кости, той самой проститутки, которая стала содержанкой богатого политика. — Петр Петрович, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов, — совали в лицо микрофоном, но Петр Петрович отталкивал журналистов, пробираясь к кабинету. Следом за ним бежал Илья Дуров. — Фамилию свою оправдываешь. Почему допустил это? — Как журналисты оказались здесь? — кричал Петр Петрович на помощника. — Почему Костя был здесь? — Вы же сказали, чтобы пришел с документами на подпись, — заикался Илья Дуров. — Дурак! Сопровождать приказывал. Только один скандал замяли, другой подоспел. — Не переживайте, скоро забудут. Нужно другое резонансное дело, чтобы отвлечь журналистов на следующий скандал, — предложил Илья. — Давай придумай скандал, за что я тебе плачу. — Может, еще на кого работаешь? — многозначительно посмотрел Петр Петрович на Илью Дурова. — Чтобы через минуту здесь никого не было. Где твоя охрана? Бардак развел, пока я в отпуске был. Илья опять с задом вышел из кабинета, кивая головой, как болванчик. — кладку конечно, не проверил, про которую я тебе говорил. Посылку не передал. Уже в дверях услышал он. Илья повернулся и прошептал. — Вы ж сказали, чтобы Костю сопровождал с посылкой. Я ж его поэтому искал. Пошел вон, дурак. Теперь выполняй один. — Есть! Илья быстро закрыл дверь и стал громко кричать на охранников, чтобы ни одного человека постороннего в помещении не было. И возле управления тоже.